Голова 6. Сила Рея. «Не верю своим глазам, он оделал господина Гайоса, одного из семи древних демонических императоров, как какого-то ребёнка! Да это и состязанием-то нельзя назвать! Что если Анос говорит правду, и он тиран... Эй, кончай всякую чушь нести. Насколько бы силён он ни был, он не из императорского рода, а непригодный! Он никак не может быть тираном владыкой демонов! Вот именно. Важна не сила и звание, а ценная кровь текущая в наших венах. Не стоит забывать ещё и о гордости императорских семей, унаследовавших кровь прародителя. А он все лишь сильный непригодный. В его силе нет никакой ценности». Слышались издевательские комментарии со зрительских мест. Что смешного в лицезрении силы прародителя своими собственными глазами? Или же это тоже цель Аваса Садильхевии? Интересно, что же он задумал сделать, узурпировав лишь мой статус? Если ему нужна такая мелочь, как власть, то особо не о чем волноваться. Но дело в том, что его цели до сих пор толком несны. Я услышал хохотадора и взглянул в его направление. Это последний. Ты мог нахально себя вести, но теперь тебе нечем в меня бросать. Осмотревшись, я увидел, что все ванзённые варено мечи исчезли. Остался лишь один последний в руках Рея. Если он ударит по двум его мечам, то его демонический меч моментально исчезнет. В обычной ситуации это был бы шах и мат. Но по какой-то странной причине мне совсем не казалось, что Рэй проигрывает. Посмотрим, что же он всё-таки задумал. «Думаю, пора бы мне начать сражаться нормально», — коротко сказал Рэй и двинулся прямо на Эдора, безо всяких уловок. «Ха, похоже, ты наконец решился. Нападай. Меч не предназначен для того, чтобы им бросаться. Я научу тебя, как пользоваться демоническим мечом». Идор и Рэй сошлись друг с другом. Расстояние между ними сократилось, — И вот и тому, и другому до врага оставалось сделать всего полшага. Несмотря на то, что Рэй был в совершенно невыгодном положении, он непринужденно сделал шаг вперёд. «Как легкомысленно!» Идор взмахнул обоими мечами на полной скорости, обе его руки двигались, словно два разных создания, огненный демонический меч метил Рэю в голову, и отставая всего на пару мгновений, ледяной демонический меч целился ему в грудь. Даже если ему удастся едва-едва и, два и два уклониться от огненного меча, Положение его тела нарушится, и ледяной меч угодит прямо в цель. Рэй же ответил, нанеся встречный удар, пытаясь перехватить смертоносный двойной удар. «Сейчас!» – раздался звук столкновения мечей. «Два!» – Идо резко поморочнел. Демонический меч Рей отбил оба его клинка. Мало того, что ему хватило сноровки перехватить оба меча всего одним своим почти одновременно, так необъяснимым было и то, почему демонический меч Рей оставался невредимым. По идее, он должен был разрушиться, коснувшись что огненного меча Заса, что ледяного меча Идоса. Эдор вновь взмахнул обоими клинками. И раздался звук столкновения клинков, и Рэй без труда отбил атаку. 4. шепнул Рэй. «Что ты задумал, паренёк?» Вновь раздались звуки от столкновения мечей. 6. «Ну раз так...» Скорость взмаха Федора удвоилась, а в следующий миг возросла ещё больше. Рэй отбил все бесчисленные удары, незаметные с расстояния вытянутой руки, но его меч был до сих пор цел. 87. «Чтоб тебе! Как ты можешь защищаться таким ничтожным демоническим мечом? Что за хитрости ты используешь?» Звуки столкновения клинков раздавались без конца. «Всё ясно, Рой? Когда ты метал магические мечи, а Эдор разрубал их, ты оставлял зазубрины на его мечах. Будь он хоть трижды демоническим мечом...» «Части, на которых будут появляться зазубрины, не смогут полностью проявлять магическую силу, и теперь может рубить по ним одновременно!» Услушав мои слова, Идор скривил недовольную гримасу. «Быть того не может! Ты умудрился отбивать мои мечи на такой огромной скорости, целясь в крошечные части, на которых были зазубрины? Это просто невозможно!» Точнее говоря, он метал демонические мечи, целясь в одно и то же место на двух клинках Эдора. Он чётко контролировал силу броска, угол и то, куда должен полететь меч, чтобы заставить его рубить их двумя клинками одним конкретным местом и не допустил ни одного промаха. Если повторить такое много раз подряд, много зазубрин появятся даже на демонических мечах Зесси и Идосе. «Я не говорил об этом, потому что, раскрыв секрет трюка, поставил бы себя в невыгодное положение». Совершенно спокойно сказал Рэй. «Уж такую-то ты мог ему дать?» Оценив расстояние, Идор сделал шаг назад. «Похоже, я недооценил тебя, малец. Но теперь я буду сражаться в полную силу!» В обоих руках Эдора появились магические круги. Огонь разгорелся на клинке демонического меча Зоса, а лезвие демонического меча Идоса покрыло лёд. «Таково истинное обличие демонических мечей Зоса и Идоса! Приготовься!» Силуэт Эдора размылся. За одно мгновение он сократил расстояние между ними и замахал мечами на колоссальной скорости. За одну секунду наносил разом по 20 ударов. Рубящие удары огнем и льдом обрушивались на Рэя почти одновременно, не давая ему времени уклоняться. Ха! Выдохнул Рэй, словно пытаясь себя взбодрить, и его демонический меч засиял. Рубящий удар по скорости не уступающей вспышки снова отбил все удары меча Идора. 442. Как? Ведь теперь бить по зазобренным бесполезно. Рэй не собирался отвечать и лишь приятно улыбнулся. «Всё просто. Демонический меч Рэя не касается твоих клинков, а отбивает их одним лишь давлением меча. Хотя это далеко не просто», — сказал Рэй с безмятежным выражением лица. «Ты можешь обмениваться ударами с двумя моими клинками одним лишь давлением меча?» От досады лицо Эдора окрасилось яростью, и он злобно взглянул на Рэя. «Облюдок! Ну раз так, то посмотрим, сколько ты сможешь ходить по краю обрыва!» Мечи Эдора вновь засияли, и Рэй отбил их. Твое мастерство владения мечом действительно ужасает. Но как насчёт выносливости? Я выдохнусь только если буду сражаться сотни лет подряд. Идор лишился до речи. Пламя и лёд, окутывавшие его клинки, рассеялись словно были снесны подчастую, и сломанные части лезвий двух демонических мечей, кружась, подлетели в воздух, а затем вонзились в землю. Он сломал оба моих демонических меча. 444. Вроде бы как и рассчитывал. «Он отсчитывал количество ударов до того, как сломаются мечи Эдора?» «Кстати», — с безмятежным лицом сказал Рэй. «Когда вы покажете мне, как обращаться с демоническим мечом?» Рэй приятно улыбнулся, однако Эдора весь съёжился, словно испытывал страх. Словно ища спасение, он бросил свой взгляд в сторону Гайоса, и тут он, похоже, наконец заметил, что того уже побили. «Да кто вы... кто вы, чёрт побери такие?» «Мы никогда не слышали о демонах, способных обращаться с семью древними демоническими императорами, как с детьми!» Сказал Эдор, потупившись. Не обращая на это внимания, я повернулся к шагающему ко мне Рэю. «Ты сочковал, Рэй? Ничего подобного!» «Брось уже эту глупую скромность! Учитывая твою силу, ты бы мог разрубить его оружие, не касаясь его!» Рэй беззаботно улыбнулся и ответил. «Тогда из этого боя бы не вышло тренировки! Вот оно как!» но я подумал, смогу ли сломать его мечи на одном лишь мастерстве, не прибегая к магической силе. В последний момент я немного жульничал, так что мне ещё есть куда расти. Ха-ха, да чего он забавный. Он практиковал мастерство владения мечом в бою с одним из семи древних демонических императоров? Очень интересно. Я непременно должен увидеть, насколько он силён на самом деле. Завтра нападай на меня всерьёз. Ой, ну даже не знаю. Сказал Рэй, продолжая улыбаться. «Будешь тренироваться в бою со мной, однозначно умрёшь!» «Если можно, я хотел бы попросить не заходить так далеко!» Отвечал он, как всегда, легкомысленно. «Впрочем, поступай, как знаешь!» «Спасибо, ты мне этим очень подсобишь!» Бесстрастно рассмеявшись, я сказал. «Я заставлю тебя биться всерьёз!» На мгновение Рэй растерялся, но потом хихикнул. «Я смотрю, ты содействовал Валди Гуд!» «О чём это ты? Нет на свете демона добрее, чем я!» «Тогда подсоби и умерь свой напор». «Ха-ха, кончай нести чушь! Это ведь твоё тело говорит совсем другое!» В лёгкой улыбке Рэя читалось, что он не так уж недоволен, как кажется на первый взгляд. Он не воинственный, но вовсе не питает к боям отвращения, иначе бы не оттачивал и фехтование до такого уровня. «Знаешь, как-то я проголодался от всех этих упражнений. Может, ну его этот урок? Вернёмся в класс и поедем до обеда. А у нас проблем не будет? Что ты?» Если мы по-тихому слиняем, то и проблем никаких не будет. Согласен. Ну что, по-тихому?» Продолжая беседу, мы с Рэем вышли из магического барьера, за которым наблюдали ученики. «Эй, постойте! Как вы можете вести себя, как ни в чем не бывало, после того, как легко одолели двоих из семи древних демонических императоров? Перестаньте говорить о тривиальных вещах, вроде «поедим до обеда!» Как и всегда проворчала Саша.